Глава 28 Сегодня вечером Илья пригласил меня на свидание. Почему я решила, что это именно свидание? Ну, прежде всего, потому что приглашение в ресторан именно так и прозвучало. Как-то слишком торжественно, а не пришлось к слову, когда он позвонил, чтобы поболтать. Илья и позвонил специально для того, чтобы пригласить меня в ресторан. А я... Не нашлась, что можно придумать, чтобы отказаться. Слишком неожиданно все произошло. И теперь вот я волновалась, собираясь на это свидание. Во-первых, я совершенно не хотела идти в ресторан. Во-вторых, претела сама мысль о свидании с Ильей, потому что его я считала своим другом и больше никем. Конечно, я замечала знаки внимания с его стороны, но мое отношение к нему не менялось. Он мне нравился как мужчина, я уважала его как человека, обожала его как нашего мецената, но не более. Ну и в-третьих, от чего то именно этот вечер пятницы мне хотелось провести дома. Слишком я устала за рабочую неделю, вымоталась даже, можно сказать. Мечтала просто проваляться весь вечер на диване, поедая какую-нибудь вкусняшку и ни о чем не думая. А вместо этого скептически рассматривала себя в зеркале, пытаясь понять, как же я выгляжу в самом нарядном из моих платьев. И годится ли оно для ресторана? Ну, вроде ничего так. Силуэт платья, конечно, слишком строг, даже простовато оно, прямое до колена, с коротким рукавом, но зато есть лакированный поясок, который его скрашивает. «В любом случае, другого у меня нет, так что выбор очевиден. Ну, и к нему отлично подходят синие балетки. Есть повод обуть их и хоть раз выглядеть как леди, а не как пацанка». Илья подъехал минут за пять до того, как я готова была выйти из дома. Встречал меня возле такси с букетом роз. «Ну, зачем ты?» – приняла я букет, испытав приступ досады. «Не любишь розы?» «Очень люблю, но они же завянут, жалко», – понюхала я один из бутонов. «Не завянут. В ресторане мы попросим поставить их в воду», – улыбнулся Илья, и мне моментально стало стыдно за свое поведение. Ворчу, как сварливая старуха, ведь ничего особенного он не делает и даже наоборот. Желает развлечь меня, накормить вкусной едой, цветы вот дарит. Так почему же все внутри меня отвергает подобные знаки внимания? Илья помог мне сесть в машину, сам занял место рядом и назвал водителю адрес, который мне ни о чем не сказал. «Решил пригласить тебя в свой любимый ресторан. Там шикарно готовят морепродукты. Ты, кстати, как к ним относишься?» Спохватился немного, запоздало «Нормально отношусь», — успокоила я его. «А креветки просто обожаю». «Так это же замечательно», — обрадовался Илья. «Значит, тебе понравится их фирменное блюдо — креветки в кляре. Пробовала?» «Неа», — тряхнула я волосами, «ну звучит вкусно». В ресторане было довольно многолюдно, но официант встретил Илью как э, старого знакомого и сразу же проводил нас к столику. Судя по табличке, которую проворно убрал официант со столика, об этом Илья тоже позаботился заранее. «Ты любишь белое вино?» – поинтересовался Илья, в то время как официант застыл в позе ожидания у столика. «Я не разбираюсь в винах». «Принесите нам бутылку рислинга, пожалуйста, еще ваш фирменный салат из морепродуктов и огурцов, суп бедного рыбака и креветки в кляре, и пшеничные тосты. Что будем на десерт, мы потом решим, так?» – посмотрел он на меня с улыбкой. Охотно кивнула в знак согласия, потому что мне уже было жалко бедного застывшего официанта. Да и тот с видимым удовольствием отмер и помчался выполнять заказ». Уже через минуту он разливал по бокалам белое сухое вино. «Хочу выпить за то, что однажды ты так удачно зашла в мой офис», – поднял Илья свой бокал. «За тот счастливый случай, что свел нас». «За наше знакомство?» – чокнулась я с ним и пригубила вино. «Кислое, в меру холодное, но пьется приятно». Почти сразу официант принес салат на огромном блюде, который так и манил себя попробовать». Илья не обманул, салат показался мне безумно вкусным. Даже не знала, что морепродукты настолько сочетаются со свежим огурцом. Ну и приправлен салат был каким-то кисловатым соусом, который придавал дополнительной пикантности. Рислингом было приятно запивать все это морское великолепие. И хоть вино было сухим, но голова моя постепенно немного закружилась, а мысли принялись легко порхать в ней. «Леся, я очень хочу узнать тебя поближе», – проговорил Илья, и я мысленно напряглась. «Я и так тебе уже кучу всего рассказала о себе», – с улыбкой отозвалась, делая вид, что не понимаю, к чему он клонит. Все я отлично понимала, и разговора этого не хотела всей душой. «Я не о том», – тряхнул он головой, – «я хочу», – Илья замолчал, глядя мне за спину – Бокал вернул на стол, и в лице его появилось какое-то напряжение. Я оглянулась и увидела Артёма. Тот с улыбкой направлялся к нашему столику, и за ним семенил официант. К собственному стыду его появлению я обрадовалась, как манне небесной, ведь он спас меня от тягостного разговора. «Какая встреча!» – протянул Артём, «Разрешите присоединиться к вам?» Официант уже выдвигал для него стул. «Ты следил за нами, что ли?» – недовольно произнес Илья. «В этом не было необходимости. Ресторан этот не только твой любимый, но и мой тоже. Забыл?» «Ну, конечно. И прийти сюда ты решил именно сегодня. Да еще и один». Кажется, назревала ссора. Хоть эти двое пока и сохраняли видимость спокойствия. Но воздух вокруг нас накалялся. «А чтобы из-за меня кто-то ссорился...» Я категорически не хотела, тем более два закадышных друга. «Иногда я люблю ужинать в одиночестве», — хмыкнул Артем. «Так в чем дело? Думаю, тебе найдут свободный столик», — окинул Илья взглядом заполненный зал. А «Вот и нет, все столы заняты. Да и разве я вам мешаю? За что пьете?» Наполнил он свой бокал и поднял его. «Ну уж точно не за тебя», — продолжал буравить его злым взглядом Илья. «Тогда за Олесю» посмотрел на меня Артем. Я сидела молча и не понимала, что же испытываю. Стоило только встретиться взглядом с Артемом и заметить, как усмешка из его глаз испарилась, уступая место чему-то теплому и очень интимному, как сердце мое от чего-то забилось быстрее, а взгляд отвести просто не получилось. «За тебя!» – прикоснулся он к моему бокалу. Все так же молча, не в силах не смотреть в его глаза, я подняла свой бокал и вернула его на стул, пока не осушила до дна. А голова уже шла кругом от всего происходящего. Немного отрезвлял только сердитый вид Ильи. «Слушай, пошли-ка поговорим», — решительно встал он из-за стола. «А наша дама не заскучает?» — насмешливо поинтересовался Артем. «Алесе не наша дама, понял», — опёрся о стол Илья. «Кажется, он уже еле себя сдерживал». И, как назло, я все еще была не в силах вмешаться. На меня словно наложили чары, не моты. Ну или я просто не знала, что можно сказать или предпринять. «А чья? Твоя, что ли?» – прищурился артём. «А вот это я и собираюсь тебе объяснить. Лесьма ненадолго, уже совсем другим тоном, обратился он ко мне, и во взгляде его сквозило извинение. «Да, Олеся». «Не скучай тут без нас!» – с клоунским видом поддакнул ему артём «Молодой человек, можно вас?» – подозвала и официанта, когда эти двое покинули зал ресторана. «Скажите, а есть у вас черный ход?» «Само собой», – услужливо кивнул тот. «А вы можете меня проводить?» «Вы собираетесь нас покинуть?» «А что передать вашему кавалеру?» «Ммм, кавалерам!» – стушевался он. «Ничего, передайте просто, что я ушла». Улыбнулась я ему и тут же поторопила, чтобы успеть смыться до возвращения Ильи с Артемом. Почему-то я не сомневалась, что драться они не станут. Возможно, поссорятся, но обязательно потом помирятся. Мне же... Мне было удивительно хорошо. Отбежав от ресторана на приличное расстояние, я перешла на шаг и решила немного прогуляться. Я и розы прихватила с собой. Жалко же, если эти красавицы завянут. Поздно еще не было, и спустилась приятная прохлада. Вино меня расслабило и даже настроило на романтический лад. Только вот я упорно не хотела себе признаваться, что настроение такое родилось с приходом в ресторан Артема.